Глава 13. Я в любое мгновение мог точно сказать, сколько времени прошло с момента исчезновения сыновей. Для этого мне не нужно было упражняться в математике. Я моментально извлекал из нетр памяти. Нужную цифру. Когда я отвозил родителей в аэропорт, со времени пропажи близнецов прошел 21 день и 8 с небольшим часов. Я предложил им лететь домой. Джек и Маргарет сделали это недели раньше, и мне без особого труда удалось преодолеть их символическое сопротивление. В аэропорту мама долго не выпускала меня из объятий, а, выпустив, расплакалась. Отец коротко-мурски коснулся губами моей щеки. Я, стоя за пределами зоны контроля, наблюдал, как лысый плечистый мужчина отвел маму в сторону, чтобы досмотреть еще раз. Мама сняла светло-желтый блейзер и стояла, вытянув в сторону руки, пока охранник проверял ее сканером. Он делал это так медленно и методично, что ее руки начали дрожать от усилий сохранить позу. Ощущения, которые я в этот момент испытывал, свидетельствовали, как плохо я контролирую свои эмоции. Глядя, как Плешивый издевается над мамой, я кипел дикой яростью, с трудом сдерживая, чтобы не прорваться через ворота металлоискателя и как следует врезать мерзавцу. Мне хотелось одним ударом свалить его с ног, чтобы его плешивая башка стукнулась об пол. Мне казалось, что я уже слышу его фальшивые причитания. Я всего лишь делаю свою работу. Фальш состояла в том, что если бы он по-настоящему старался выявить потенциальных террористов, то он не стал бы тратить время и казенные деньги на издевательство от моей мамы. Он вовсе не делал свою работу. Он упивался властью. Шли дни, и поднятые журналистские братья и тарарам понемногу стекал. Кевин и Шон упоминались в новостях все реже. Звонки, соболезнования по электронной почте и пожертвования тоже начали сходить на нет. Горячие линии едва теплилось, желтые ленты выцели и стрепались. Плакаты с изображением мальчиков исчезли из витрин магазинов, а их место заняли программы хоровой музыки, объявления о пропавших собаках и бюллетени общества «Бег ради здоровья». Полиция тем временем делала все возможное, что в переводе на нормальный язык означает «кое-что». Пока шла проработка очередной версии, во мне каждый раз теплилась надежда и это продолжалось до тех пор пока шофлер не объявлял что копы снова оказались в тупике как то вечером детектив заскочил к нам с упаковкой китайской еды и сказал что полиция изучает людей или скорее инфраструктуру праздника ренессанса и в частности ищет высокого человека рассылая куда только можно рисунки описание собаки и тому подобное вы просто не поверите Добавил он, сколько поклонников Средневековья обитает в этой стране? — И сколько средних дудочников в пестром наряде? — спросила Рис. — Не надо представлять его только в этом образе, — произнес детектив, перестав на минутку жевать. Костюм он мог использовать для маскировки. Это, знаете ли, почти то же самое, что и человек в униформе. Вот возьмем, например, квартирную кражу, ограбление банка или нечто подобное. Вы можете мне не поверить, но свидетели преступления говорят лишь о человеке в униформе посыльной службы, комбинезоне автомеханика или синей робе водопроводчика. — Ну а как же с дудочником? — прервал я его теоретические рассуждения. — Что-нибудь удалось выяснить? — Пока ничего, — поморщился Шофлер. — Есть не считать нескольких явлений Элвиса Пресли народу. Большую часть недели я проводил в Кромвеле, в обществе самых упорных волонтеров, собиравшихся каждый божий день, чтобы, несмотря на безумную жару, продолжить поиски. Я с радостью проделывал длинный путь, поскольку это было подобием каких-то активных действий. И, кроме того, мне хотелось выбраться из дома. Но однажды, продираясь через густой подлесок, я вдруг понял, что, участвуя в поисках, не надеясь найти следы детей, даже не боясь случайно на них наткнуться. Я уже не верил, что подопавшими листьями и ветками мы вдруг увидим их маленькие, разлагающиеся тела. А вот лис представляла все совершенно в свете. Она вела поиски с яростным упорством, и я понимал, что именно она рассчитывает найти. Лично я считал, что мальчики находятся у дудочника, кем бы тот ни был, я верил, что Кевин и Шон живы, не опасаясь очередных обвинений в беспочвенных иллюзиях и вопреки собственным сомнениям. Для Алис поиски в компании добровольцев были своего рода ритуалом, воплощением ее преданности мальчикам. Это очень походило на религиозный экстаз или паломничество по святым местам. Некоторые волонтеры меня настораживали. Я не понимал рывения, с которым они вели поиски. Меня удивляла их неукротимая готовность продираться через заросли ядовитого плюща, отмахиваясь от назойливых насекомых. К этому времени я знал почти всех. Большинство этих людей принадлежало к категории энтузиастов из тех, что собирают средства на борьбу с раком груди или строительство детской площадки. А часть волонтеров меня просто тревожила. Меня, например, Беспокоил неукротимый огонь, пылавший в глазах одного из мужчин, и смущал религиозный фанатизм пары женщин. Меня интересовал их образ жизни, с учетом времени, которое они тратят на общественные дела. Иногда я даже думал, что кто-то из них мог быть причастен к похищению, и теперь информирует дудочника обо всех наших действиях. Стыдя от своих подозрений, я, тем не менее, составил досье с их именами, адресами, вроде занятий, семейном положении, доходах, причудах и хобби. Все эти данные я отправил частному детективу Мэри Макгаферти. Наши с Лиз отношения продолжали ухудшаться. Первые несколько дней после похищения детей мы находили некоторое утешение в обществе друг друга. Ведь это, что ни говори, была наша общая потери Но эта относительная близость давно исчезла, и на смену ей пришла отчужденность, постепенно перераставшая в нечто еще менее дружелюбное. Когда мы оказывались в одной комнате, она, как мне казалось, с большим трудом удерживалась от желания подняться со стула и уйти. Если наши глаза случайно встречались, лист немедленно отводила взгляд. За всем этим стоял один неоспоримый факт. В глубине души во всем случившемся она обвиняла меня. Это все чаще и чаще появлялось в виде различных сценариев, начинавшихся с «если бы». Я убеждал себя, что это всего лишь типичная реакция на любую катастрофу. Пережив первоначальный шок, родственники жертвы начинают размышлять, каким образом можно было предотвратить потерю. Я помню это по тем материалам, которые мне довелось готовить. Пожар в ночном клубе в штате Рот-Айленд, гибель реактивного самолета во Флориде, взрыв космического челнока Челленджер. Событие носит столь трагический характер, потому что оно не должно было произойти. Подобные соображения играют заметную роль в нашей судебной системе, И обвинения предъявляются еще до того, как успевает погаснуть пламя. Это называется поиски виновного. Наш случай не требовал ни расследования, ни реконструкции событий. Я выступал в роли живого воплощения человеческой ошибки, и в глазах жены и из лица, способного предотвратить катастрофу, постепенно превращался в главную ее причину. Центр розыска пропавших детей организовал акцию по сбору средств, и мы с Лис приняли в ней участие. Отказаться было невозможно, но само это мероприятие вызывало у меня тошноту. Лис и я сидели на подиуме среди других жертв подобного несчастья. На груди некоторых родителей висели, похожие на удостоверение личности, ламинированные фотографии к детишек, глядея радостных улыбок и сверкающих глаз разрывала душу. Множество незнакомых людей всегда стремились помочь таким, как мы. Но нечто в этой акции заставляло меня скрипеть от злости зубами. Создавалось впечатление, что некоторые родители пришли сюда лишь для того, чтобы погреться в лучах всенародной известности. Основной спич произнесла мать-одиночка по имени Мелинда. Она поведала нам душераздирающую историю о похищении своей восьмилетней дочери. Это было незатейливое, но продуманное повествование прирожденного рассказчика. Во всех нужных местах она для достижения максимального эффекта выдерживала паузы. Через восемь лет после исчезновения останки девочки были найдены в земле на заднем дворе соседнего дома. Все толкуют о том, что за год злодеи похищают и убивают около сотни детей. — говорила Мелинда. — Несмотря на самое широкое освещение в средствах массовой информации, эти преступления крайне редки. Ребенок скорее может погибнуть от удара молнии. Она выдержала паузу и добавила. — И эта молния ударила в некоторых из нас. Мелинда возложила скрещенные ладони на грудь в области сердца. А мы, сидящие на подиуме, печально склонили головы. Одна из женщин слипнула. «Когда ударяет молния, — хрипло произнесла Мелинда, — смерть наступает быстро, 74 — 74% этих детей, и моя дочурка Бонни была среди них, погибают в течение трех часов после похищения. Среди всех похищенных детей подавляющее большинство, а именно 76%, составляют девочки, средний возраст которых — 11 лет». В 80% случаев похищения происходит в радиусе четверти мили от дома. Поэтому не думайте, что ваши дитя находится в безопасности, если играет на зеленой лужайке перед домом или катается на велосипеде в вашем квартале. Большинство автомобильных наездов, между прочим, тоже случается в радиусе одной мили от жилья ребенка. Огромное число несчастных случаев происходит в самом доме. Наши дома, леди и джентльмены, Возможно, являются нашими крепостями, но они вовсе не неприступны. Когда она для вязчивого эффекта выдерживала очередную паузу, я подумал, что Кевин и Шон никак не вписываются в типичную картину. Во-первых, они не девочки. Во-вторых, значительно младше усредненной жертвы. И, в-третьих, их похитили на расстоянии более чем пятьдесят миль от дома. Кроме того, их двое. «Итак, нам нужны средства, чтобы реагировать немедленно», — возобновила свой монолог Мелинда. Время для просьбы раскошелиться было выбрано безукоризно, и я не удивился, услышав, что она делает успешную карьеру в рекламном бизнесе и состряпала книгу под названием «Как нам уберечь своих деток». Книга, как оказалось, содержит массу ценных советов, как защитить детей от хищников, в то же время не напугав их до безумия. И ее, как сказала Милинда, можно приобрести прямо сейчас, рядом с банкетным залом. Десять процентов от суммы продаж должно было поступить на счет центра. После того, как разошлась публика, родители и родственники пропавших детей объединились для общей молитвы. Мы расселись на складных стульях, взявшись за руки. Оказавшийся рядом мужчина сжал мне руку с такой силой, что пальцы практически онемели. После минуты молчания каждый из нас поведал о своем несчастье. Я ушел, осознав, что большинство членов молитвенного кружка оплакивает пропавших детей. Они пришли, чтобы совместно противостоять боли от непоправимой потери своих детей. Несмотря на мистическую веру в чудо, эти люди, подобно родителям без вести пропавших во Вьетнаме, считали детей мертвыми, И не пытались найти своих любимых. Им надо было сказать совсем иное. Это иное называлось финалом. Другими словами, этим людям нужны были лишь останки, свидетельства смерти. «Я не могу здесь оставаться», — прошептал я на жене. «Они считают, что их дети умерли». Когда я поднялся, она пошла за мной следом, но вовсе не потому, что хотела этого. «Простите, простите», — бормотала она, когда я, выдернув ладони из руки соседа, направился к двери. В машине она осуждающе посмотрела на меня и сухо сказала, «Кто ты такой, Алекс, чтобы осуждать их за то, что они пытаются справиться с своей потерей? «Они считают, что их дети мертвы, а я так не думаю». Лис разрыдалась. «Я возвращаюсь в Мэн», — глядя на свои ногти, объявила она вечером и снова разрыдалась. На следующий день Лис уехала. «Работа!» Хотя Ал и сказал, узнав об исчезновении близнецов, что я могу забыть о работе на тот срок, какой мне потребуется, на прошлой неделе я получил по электронной почте письмо с просьбой прояснить свои планы. Мне было предложено решить, возвращаюсь я на работу, по крайней мере, не на полный рабочий день, или беру отпуск без сохранения содержания с указанием времени ухода и примерной даты возвращения. Мелким шрифтом сообщалось, что, учитывая обстоятельства, студия будет мне помогать даже в том случае, если я выберу отпуск. На помощь они согласны. Но поскольку мое длительное отсутствие вынудит их искать замену, о вознаграждении не было и речи. Практически все сходились во мнении, что возвращение на работу будет для меня лучшим исходом. Работа, как утверждали эти люди, отвлечет меня от грустных размышлений и даст терапевтический эффект. Одним словом, все рассуждения сводились к следующему. Я буду так занят, что времени на думу о пропавших сыновьях у меня не останется, а это, в свою очередь, уменьшит депрессию. Я очень и очень сомневался в справедливости подобных рассуждений. Подъем, сборы, до да более знакомая дорога на работу — Возврат ко всей этой рутине казался мне очень странным, да и сама студия стала для меня чужой землей. Телевизионные станции напоминают сумасшедший дом. Там стоит невообразимый шум, энергия бьет ключом. Все или лезут из кожи вон, чтобы выполнить задание к указанному сроку, или расслабляются, сделав это. Я же в двороте безумной спешки чувствовал себя чужеродным, инертным телом. Я существовал в каком-то защитном коконе, сотканном из подчеркнутого такта моих коллег. Когда я проходил мимо, разговоры стихали, люди отводили глаза, не зная, что мне сказать и как себя вести в моем присутствии. Я видел, что машина работает, а жизнь продолжается. Но не знал, стоит ли мне им об этом говорить. Когда же все-таки однажды я сказал, что они ничем не могут мне помочь, то почувствовал... Себя еще хуже, а коллеги обиделись. Вечером после моего возвращения с работы ко мне заехал Шофлер. Он прибыл с упаковкой из шести бутылок пива, серой невада и огромной плохо пропеченной пиццей. «Здоровая пища!» — произнес он с характерным тонким смешком. «Пообщайся со мной, ты тоже скоро станешь жирным уродом, на который вы смотреть-то противно». Его появление меня обрадовало. Сильнее меня могло обрадовать лишь возвращение сыновей. Кроме него мне никого не хотелось видеть в своем доме. Во-первых, Шофлер был единственным в мире человеком, всегда, когда он говорит на самую главную для меня тему. Во-вторых, он был циничным, остроумным и, как я недавно понял, очень толковым парнем. Все наши встречи заканчивались тем, что мы снова и снова прокручивали отвергнутые версии, дабы убедиться, что ничто не было упущено. Мы говорили о бумажном кролике, оп, уиппяти, о свидетелях, видевших, как высокий человек садится в черный внедорожник, о свежих явлениях народу Элвиса Пресли, о куриной крови и о списке врагов, атакованных мной в эфире. Шофлер постоянно рылся в своей записной книжке, третий по счету. «Файл по нашему делу, — сказал он мне, — насчитывает уже семь толстенных папок». «Каждое дело, — пояснил детектив. «Начинается с единственной папки, толщиной в дюйма. «Папки», — Шофлер позволил мне на них взглянуть, содержали копии всех бумаг, появившихся в ходе следствия. Там были доклады, заявления свидетелей, протоколы допросов, фотографии с места преступления, результаты судебно-медицинских анализов, список изъятых при обыске предметов, ордера на обыск и так далее и тому подобное. Мы ели пиццу, смотрели бейсбол по телевизору, И некоторое время сотрясали воздух болтовней, прежде чем Шофлер перешел к истинной цели своего визита. Мне даже не хочется говорить тебе это, Алекс, произнес он и замолчал. Судя по тому, что детектив барабанил пальцами по столу и шаркал ногой, ему было явно не по себе. Увидев, как изменилось мое лицо, он поднял ладонь и продолжил: не беспокойся, я не о мальчиках. Ничего нового там нет. Речь идет... — Обо мне. — Меня отстранили от дела. — Что? Шофлер славил своей бульдожьей и хваткой и никогда не сжимал челюсти, не закончив расследование. Ради работы он принес в жертву два своих брака и использовал каждый свободный момент, чтобы возвратиться к старым нераскрытым делам. — Что это значит? — Ты же прославился тем, что никогда не закрывал своих дел. Тебя... — Отстранили от дела? Почему? — Значит так, — он глубоко вздохнул. — Ты здесь ни при чем. Все мои дела передали другим людям. После 11 сентября наши вожди приступили к созданию нового подразделения, и оно, наконец, появилось на свет. Называется «Городской центр по борьбе с терроризмом». Он развернул ладони, словно открывая книгу. — По офицеру из каждого городского округа плюс парочка агентов ФБР Люди из таможни службы и службы иммиграции и Я выделен от полицейского управления графства Н. Эрандл. Поверь, мне очень жаль». Я ничего не сказал. Для меня это был страшный удар. «Твое дело передано молодой женщине по имени Мюррел Петрич». «Да, я, возможно, и бульдог, на зато. Она отличный детектив, к тому же умница. Мюрелл страшно амбициозна». Весьма удачное сочетание, часто приводящее к успеху, да. Послушай, я все понимаю, покачал он головой. Но ты можешь мне рассчитывать, если вдруг понадобится моя помощь. Звони в любое время, по любому поводу. Звони, если у тебя возникнет какая-нибудь идея или откроются новые факты. Я сделаю все, что смогу. Но дай шансы, Петрич. В наших делах она настоящая львица. Хорошо. — ответил я, не пытаясь скрыть овладевший мною горечи. Мне казалось, что Кевин и Шона все бросили. У меня появилась привычка спать в общей комнате. Не снимая одежды, я дремал на диване, просыпался в три-четыре часа утра, чтобы увидеть включенный торшер и работающий телевизор. В тот вечер, как только ушел, шофлер... Я убрал пивные бутылки остатки пиццы, засунул посуду в моечную машину, включил ее и протер кухонную стойку. Затем обошел дом, выключил повсюду свет, запер двери и, раздевшись, забрался в кровать. Это была белая металлическая кровать, которую Лиз хранила на всякий пожарный случай. Лучше бы она прихватила эту штуковину с собой в мен. Как это не ужасно! но я даже не мог представить, как она живет, какие предметы ее окружают, а мне приходится обитать среди вещей, любовно собранных ею за много лет, постель. Я помнил, когда один из мальчиков, а то и оба, проснувшись от ночного кошмара или почувствовав себя одинокими, приходили в спальню и, остановившись рядом с нашей кроватью, звали «Мама». Всегда «Мама» и никогда «Папа». Обманывать себя я не мог. И не хотел. Дети обращались к Лиз, поскольку она постоянно была рядом с ними. Я помню те уикенды, когда близнецы являлись в родительскую спальню, чтобы разбудить нас и начать вместе новый день. Я лежал в темноте. Каждый раз, когда на Ордуе сворачивала машина, по стенам и потолку пробегали два светлых пятна. И вот так, лежа во тьме, я все таки принял решение, На работу я не вернусь. Я просто не смогу уныло с затуманенным сознанием бродить в суете дней. В суете студии. Я буду искать своих детей. Я буду их искать.